Я боюсь успокоиться, признался Кортес. Боюсь почить на лаврах. Инге и я не проще. Быть магом это навсегда, а вот мы с тобой можем потерять форму. Молодой наемник хлебнул пиво и спросил Поэтому они нас так легко отпустили? Яна все понимает, кивнул Кортес. Думаю, Инга тоже. Артем потер подбородок и с легким презрением, оглядев зал, осведомился: А что мы делаем здесь?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 А Роман понизил голос и что-то прошептал другу на ухо. «А как же!» И она не протестовала. «Я же говорю, послушная, как собачка. Втюрилась и делает все, что я велю». У сидящего за соседним столиком Крохина покраснели уши. Известие о том, что Кувалда, родственник повелителя Великого дома нафь, да еще подкрепленная солидными доказательствами, изрядно приподняло боевой дух копытовских бойцов. Покидать кружку для неудачников дикари не спешили,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 И лишь ближе к ночи Копыта решил позвонить кому-нибудь из дружков Уйбуев, узнать, как обстоят дела в форте. «Кукиш?» «Это я, Копыта. «Что там, а в форте, мля?» «Что? Где сидишь?» «А-а-а!» Копыто почесал себя под банданой. «Я думал, у тебя уже того, в карцеры вообще...» «Не, мы выкрутились в натуре!» «Да тут-то такое случилось, мля!» «Потом расскажу. Короче, не волнуйся, Кукиш, все будет в натуре, мля. Мы сделаем в натуре!» Да. — Что? А тебе какое дело? Где я? — Передать хочешь? — Смотри, Куки, шея у тебя одна, а веревок у нас много. Только выбирай, на какой тебя предателя удавить. — Чего? Сам ты? Копыто убрал телефон в карман и сообщил. — Кукиш с бойцами у ворот форта сидит. Мерзнет, придурок. — Почему? — Потому что внутрь его булыжник не пускает. Контейнер рыгнул и поинтересовался...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 потому что люди приезжали и стрельбу учинять запретили, и выборы запретили. Булыжник хотел тогда и ятаганами порезать, но те в своем крыле заперлись и дуричей себя резать не пустили. А дверь взрывать Булыжник не стал, потому что взрывать дружинники тоже запретили».